Глава 14. Инкогнита из Петербурга. Всегда удивлялся и восхищался русскими женщинами вообще, а Наталья Никифоровной в частности. Кажется, вчера засыпали в одно и то же время, но я едва продрал глаза, да и то благодаря будильнику, а моя хозяюшка уже успела печь протопить, а теперь хлопотала насчет завтрака. Традиционный утренний ритуал — посещение удобств, умывание. Заодно решил проверить, как себя поведет подарок господ полицейских. Навел пену, намылил щеки и приступил. Что тут сказать? Большой разницы между бритвой работы златоустовских мастеров, подаренной отцом, и Аглицкой не заметил. «Иван Александрович, а вы знаете, что ваш рыжий любимчик учинил?» С обличительными интонациями в голосе спросила Наталья Никифоровна, кивая на котенка пытающегося атаковать пятку хозяйки. Замахнувшись полотенцем на рыжего, нарочито сердито проворчала: "У, злодей ушастый". Тишка отбежал в сторону, уселся, облизал лапку и принялся умывать мордочку. Мылся старательно, как полагается взрослому котику, но пока выходило забавно. Смотрел бы и смотрел на него, только на службу пора. И что, злодей сотворил? поинтересовался я, принимая из рук хозяйки полотенце, которым она только что грозила котенку. Ночью к себе пришла, только заснула, проснулась. Мне в лицо что-то влажное тычется. Тишка пришел, догадался я. Пожал плечами. Так что такого? Соскучился мальчишка. Вчера весь вечер народ толокся. Не до него было. Известно, носик у него влажный. Если влажный, значит котик здоровый. Вчера, когда в доме случилось непривычное многолюдство, котенок и на самом деле куда-то сбежал и спрятался. Может, на шкаф забрался, в угол забился. Я малыша понимаю. Сам не люблю вторжение незнакомых людей на свое личное пространство. И Ленка из той жизни в этом отношении была со мной солидарна. Поэтому мы с женой предпочитали встречаться с друзьями в кафе, в парках, еще на какой-то нейтральной территории, но не приглашать их домой. Сами, надо сказать, тоже неохотно ходили в гости. Мне хватало общения с людьми в школе, в университете. А Ленка сама по себе была интровертом или очень близко к этому. Ладно бы сам пришел, Так он еще дохлую мышь в зубах притащил, — возмущенно сказала хозяйка. Ремнем бы его отходить по рыжей заднице. В голосе Натальи Никифоровны между тем звучала гордость за своего любимца. «Действительно, котику и всего пять месяцев, а он уже мышей ловит». «Беспокоится Тишка о хозяйке», — засмеялся я. «Видит, что она всякую дрянь жареную допаренную ест, озаботился, дескать, кушай, дорогая, свежую мышку». «Любят тебя, Наталья Никифоровна, охотники. Что хвостатая, что бесхвостая». Тишка вчера наслушался Петра Генриховича, решил показать, что и он не хуже. Подумаешь, Летенбранд зайца из ружья убил. Попробовал бы как тишка зверя догнать и лапами его придавить. Ой, не могу, засмеялась хозяйка. Охотники, говоришь, меня любят. Всю жизнь кошек держу, знаю, что притаскивают они добычу, складывают в синях, показывают, что не зря молочко пьют. Муська жила, до шести мышек в ряд складывала. Но зачем дохлой мышью мне в лицо тыкать? Отсмеявшись, мы позавтракали пшенной кашей на молоке, попили чайку с пирогами. Мне пора на службу, а Наталья Никифоровна сказала, что к девяти обещался явиться Петр Генрихович. Дескать, позавтракает у неё, потом поможет дичь разделать. Натягивая шинель, чмокнул Наталью Никифоровну в щёчку, а, утверждая на голове фуражку, назидательно сказал. «Мадмуазель Натали...» Ведите себя хорошо в моё отсутствие. Пока колечко с бриллиантом не подарит, никаких поцелуев, не говоря уже о чем то другом. Не забудьте, вы у меня приличная барышня. — Иди, Иван Александрович, иди, — подтолкнула меня Наталья Никифоровна. — Иначе сам вместо тишки ремня получишь. котенка то ещё могу пожалеть, а тебя не стану. — Боюсь, боюсь, — в притворном страхе сказал я, выскакивая из дома в сене. Краем глаза заметил, что хозяйка перекрестила мне спину. Пока шел до окружного суда, снова думал, что поступаю неправильно. Сплю с плюс одной женщиной, люблю другую. Пора бы с этим заканчивать, но жуть как не хотелось, чтобы Наталья выходила замуж и оставляла меня одного. Ситуация, блин. Опять пришел минут на десять раньше остальных судейских чиновников, рассчитывал явиться ровно к девяти. А ведь в своем мире прибегал за минуту до звонка, а то и задерживался. Раньше это не позже. В этой реальности сам себе не нарадуюсь. И спать ложусь рано, и встаю в будние дни в семь, а в воскресенье в шесть часов утра. — Петр Прокофьевич, здравия желаю! — поздоровался я со служителем, привычно вскинув два пальца к козырьку. — Здравия желаю, Ваше благородие! — вытянулся по стойке смирно наш швейцар, а заодно сторож, уже в который раз укоризненно сказал. «Иван Александрович, ну сколько раз вас можно опросить? Неудобно, когда титулярный советник первым здоровается с нижним чином. Вы бы дождались, пока я сам с вами не поздороваюсь, тогда отвечайте». «А вы на социальные условности плюньте», — посоветовал я. «Если кто-то попытается замечание сделать, посылайте ко мне. Я тоже пошлю». Пусть те, кто придумывает условности, повоюют, как воевал наш служитель, заработают хотя бы одну медаль, а не шесть, как у Петра Прокофича. Тогда и говорить станем. Иван Александрович, из полиции приходили, оставили вам журналы учета, сообщил Петр Прокофич. Городовой принес, хотел в канцелярию сдать, но там еще никого нет. Так я сказал, мол, оставь, у караулю все господину Чернавскому передам. Раненько они, вон в окружном суде я самая ранняя пташка, а полиция, значит, еще раньше меня на службу является. В принципе, учетная журналы, изъятые из гостиниц, полагалось сдать в канцелярию, получить бумагу, но заморачиваться чины полиции не стали. Да, а в гостиницах и на постоялых дворах городовые оставили акты изъятий? Вряд ли. Помочь? С готовностью предложил свои услуги Петр Прокофьевич, но я отмахнулся. Пачка здоровая, но сам донесу. Или опять какая-то тонкость. Мне говорили, что в городе три гостиницы, три постоялых двора, но журналов тук штук 12, не меньше. У дверей в кабинет немного пожалел, что не воспользовался помощью старого солдата. Держать в руках увесистую стопку журналов и поворачивать ключ в замочной скважине не очень удобно. Разложив учетные книги на столе, вздохнул. Полиция опять перемудрила. Нафига было притаскивать книги за прошлый год? То-то пачка показалась большой. Что ж, начнем с постоялых дворов, потом перейдем к гостиницам. Имеются Англитер, Лондон и Континенталь. Круто! На всякий случай смотрел записи учета постояльцев с января по май. Вдруг сестра Волкова ошиблась? Ее брат выехал раньше или напротив позже? Налюбовался почерками, корявыми, идеальными, но не больше. Ничего. Нет господина отставного статского советника. Примем за данность, что хозяева гостиницы постоялых дворов законопослушны, постояльцев своих в полицию отправляют или сами идут в участок с паспортами, прописывая своих жильцов. А городовые, насколько помню, проверяют гостиницы на предмет наличия-отсутствия у постояльцев паспортов. За проживание без основного документа грозит два месяца тюрьмы, а хозяину — штраф. Сложил журналы в пачку, потом опять принялся их сортировать, изображая некий пасьянс. чего то вспомнилась сдача кандидатского минимума по иностранному языку. Кто в теме, тот помнит, что самое сложное — перевести монографию, еще не издававшуюся на русском языке, выйти с ней на экзамен. Примечание. Понятно, что экзамен более сложен, но вдаваться в детали не стану. Экзаменатор откроет книгу наугад, а ваша задача — пересказать и перевести на русский язык именно тот текст, который открылся. Накануне экзамена умные люди научили меня прогладить горячим утюжком те страницы, которые я смогу перевести и пересказать сходу. Дескать, они-то как раз и откроются. Видимо, уже от отчаяния принялся то встряхивать и открывать журналы, надеясь, что я все таки что-то пропустил, и, раскрывшись на нужном месте, сам журнал и даст мне подсказку. Открываем. С этим ничего. Этот тоже. А здесь? Открылся март 1883 года. Записей много, страниц, соответственно, тоже. Ух ты, а как же я это просмотрел? Вот тут, 1 марта, вверху указано, что останавливался купец второй гильдии Куковякин из Тихвина. А следующая страница — 10 число. Там прибыл горный инженер Соловьев, направляющийся в Вологду, в губернское правление. Интересно, что делал горный инженер в Вологде? Кажется, там никаких полезных ископаемых, кроме торфа, нет. В 70-е годы 20 -го века, правда, нефти немного нашли, но не настолько, чтобы добывать ее в промышленных масштабах. Ладно, это детали. Итак, 10 марта. Не исключено, что в промежуток между 1 и 10 попросту не было постояльцев. Тогда отчего журнал учета постояльцев этой гостиницы раскрылся именно здесь? Раскрыв шире, глянул на разворот. Ага, все ясно. Из журнала удален лист, поэтому он и раскрылся на нужном месте. Вырезан очень аккуратно бритвой, но тоненькая полоска бумаги осталась за нитью, которой прошит переплет. Можно было аккуратненько ухватить пинцетом и вытянуть, но либо пинцета не нашлось, либо решили, что и так сойдет. Возможно, что и сошло бы, не вспомния некоторые обычаи своего прошлого. Кстати, если вернуться к той монографии. Раскрылась она, зараза, на другой странице, а не там, где надо. Но перевёл и пересказал, получив четвёрку. Что ж, отыскался след Тарасов. Вернее, след отставного статского советника, потерявшегося на просторах Новгородской губернии. Это еще не доказательство, но ниточка, которая нас приведет. Значит, нужно брать журнал и идти к исправнику. Принялся надевать шинель, как в дверь постучали. Не вовремя кого-то принесло. Тем не менее отозвался. Да? «Разрешите, Ваше благородие!» С этими словами в кабинет вошел городовой Смирнов и выпалил. «Ваше благородие! Господин исправник приказывает вам явиться к нему!» «Приказывает?» Я слегка обомлел. «У нас с Абрютиным вполне дружеские отношения. Вчера он у меня в гостях был, но приказывать следователю исправник не имеет права, и коллежский асессор обязан об этом знать. Вообще в этом городе отдать мне приказы может лишь один человек, действительный статский советник Лентовский». При этом Николай Викентич не имеет права вмешиваться в дела процессуального характера. «Голубчик, а ты не пьян?» — поинтересовался я. «Виноват, ваше благородие. Господин исправник мне приказал, чтобы я к вам пули летел и побыстрее привел». Нет, не дошло. Конечно, я все равно собирался к брютину, Склоку на пустом месте разводить нет смысла. Но нельзя, чтобы нижние полицейские чины Посчитали, будто судебный следователь подчиняется исправнику. «И как ты меня привести собираешься? Силой?» — улыбнулся я. «Давай, попробуй. Для начала я тебя с лестницы спущу, потом в камеру посажу, месячишка на два». «Так, ваш благородие, Иван Александрович, да как сказать-то?» Вытаращился на меня городовой, осознавший, что лететь с лестницы неприятно. «Господин исправник за вами послал». Просто сказать, мол, Иван Александрович, господин исправник вас к себе зовет. Дело есть важное, и все, подсказал я. «Э, виноват, повинился Смирнов. Ладно, проехали, махнул я рукой. Мы-то свои люди разберемся, но ты на будущее учти, что исправник в городе не самый большой начальник, иначе как-нибудь и сам нарвешься, а заодно и Василия Яковлевича подведешь. Прихватив журнал учета постояльцев, я запер дверь кабинета и пошел за городовым. Погода чудесная. Сейчас бы по проспекту с Леночкой погулять, полюбоваться природой, стихи почитать. А тут опять про разложившегося покойника вспоминаешь. «Что у вас стряслось? С чего Василию Яковлевичу меня звать?» — поинтересовался я, когда мы вышли на Воскресенский проспект и теперь шли к улице Казначейской, где и располагался офис исправника. «Из Петербурга генерал приехал», — с придыханием сообщил Смирнов. «Он еще вчера вечером прибыл, остановился в Лондоне, а с утра к его благородию пожаловал. Сказал, что по делу нашего Басоволкова прибыл». «Генерал?» — переспросил я, отметив, что фамилия Басоволков звучит даже интереснее, нежели... Барнаволков. «Действительный статский советник», — точнил Смирнов. «Начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга. Не то Путятин, не то Путилов». «Может, Путилин?» — заинтересовался я. «Точно, Путилин, его превосходительство». «Ишь, живую легенду в наши края занесло, а городовой его фамилии не знает». С другой стороны, откуда Смирнову узнать, что Путилин — человек-легенда? Сериала о сыщике «Унтер» не смотрел и книг о нем не читал. Равно, как и не читал и собственные мемуары Ивана Дмитриевича, и те, что ему приписывают. А Брютину фамилия начальника сыскной полиции известна, потому что приходится и самому запросы отправлять. Крайне редко. И из Петербурга ориентировки получать. Любопытно. С чего вдруг такая шишка, как Путилин? Заявилась к нам из-за какого-то отставного чиновника. Или дело не только в убийстве, а в чем то еще? Снимая в приёмной верхнюю одежду, я обратил внимание, что на вешалке, помимо шинели с погонами коллежского асессора, висит дорогое пальто с меховым воротником, а сверху положена меховая шапка. Стало быть, главный сыщик пожаловал инкогнито, без мундира. В кабинете исправника сидел представительный мужчина лет 40-45, с залысинами, с небольшой бородой, в костюме тройки, без наград, даже без ордена святого Владимира четвертой степени, зато при золотой цепочке. Вальяжно развалившись на стуле, раздвинув колени, главный сыщик империи искоса посматривал на Брютина и на меня. Исправник при моем появлении встал. «Ваше превосходительство!» — обратился к генералу-исправник. «Дозвольте представить вам господина Чернавского, следователя Череповецкого окружного суда. Иван Александрович расследует смерть господина Барнаволкова. «Рад знакомству», — небрежно кивнул мне Путилин, не соизволив ни встать, ни протянуть руку. «Генералу можно». Но мне показалось, что чиновник из столицы С удивлением скользнул взглядом по моему крестику. Понимаю, молод я для такой награды. Положив на стол учетный журнал, который не решился оставить в приемной, спросил А вас действительно зовут Иван Дмитрич и фамилия Путилин? И что вас не устраивает, господин титулярный советник? пренебрежительно спросил действительный статский советник в штатском. Обогнув стол. Подошел к Путилину, положил руку на его плечо и сказал, «Как я полагаю, ваша фамилия не Путилин, а Хлестаков, а имя отчества не Иван Дмитриевич, а Иван Александрович, как у меня». Высокопоставленный чиновник из Петербурга попытался встать, пришлось применить силу. «Сидите, сидите, господин Хлестаков. Говорить пока ничего не нужно, мы сами вас обо всем спросим. «Иван Александрович, что вы такое творите?» — вскинулся исправник. «Василий Яковлевич, не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Этот человек такой же Путилин, как я, китайский император. Зовите городовых. Мы с вами сейчас произведем арест самозванца, посадим его в тюрьму, потом вдумчиво допросим, почему он заявился, прикрывшись фамилией Путилина, почему назвался генералом. Пусть посидит с смесичишка, нам спешить некуда». «Иван Александрович, а вы уверены?» «Разумеется», — фыркнул я. «Возраст у господина Путилина постарше, за 50. И внешне он по-иному выглядит. А самое главное, что я, начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга, в лицо знаю». «Если видел на фотографиях, это считается, что знаю в лицо или нет? Будем считать, что считается. Тфу ты! Опять тавтология».